Трюк старый, как и сама игра, но иначе они не смогут обнаружить мошенничество. Домыслы пиланки насчет черной магии Максима продолжал считать нелепостью и по-прежнему стоял на своем. Сообща с крупье и некоторыми игроками, в городе действует шайка иностранных шулеров». «Какая там шайка! Соно фрегата соно футуто!» Пеланки не верил в ее существование. По его мнению, все обстояло гораздо хуже. Желая его разорить, враги прибегли к помощи сверхъестественных сил. Тем более, что в жизни Пеланки всякое бывало. И многие имели основания его ненавидеть, проклинать его и мстить за его жестокость. Сейчас у него было такое ощущение, будто его загнали в угол. Он не видел путей к спасению от злых чар. Пиланки не боялся людей, не знал жалости к врагам. Но этот гангстер, дитя прогресса, прятался под одеяло при первом ударе грома, а яркие вспышки молнии превращали его в суеверного крестьянского мальчишку, из нищей итальянской деревушки. «Маледетто соно стрегато!» «Проклятие! Я околдован!» «Вот увидите!» — ответил ему Максима Салес, который был вольнодумцем и скептиком, боялся только людей и не верил в загробный мир. «Мы выведем их на чистую воду!» Я знаю, что подобные трюки запрещены. Мне это не по вкусу, так же, как и вам. И все же я предлагаю прибегнуть к этому крайнему средству, потому что на обман надо отвечать обманом. Если и после нашей операции шарик остановится на 17, а вы, сеньор, прекрасно знаете, что это невозможно, я соглашусь с вами, что здесь замешан дьявол, И тогда мы обратимся к негритянским жрецам. Билан Кемоулас пожал плечами. Если Максима нуждается в лишних доказательствах, пусть делает что считает нужным. Только помнит об осторожности. Я сам этим займусь. Можете не беспокоиться. И только на один вечер. Согласен. Потирай руки, Максима отправился выполнять свою деликатную миссию, которая Пиланке Моуласу казалась заранее обреченной на провал. Настало время отдать свое состояние и свою судьбу в более надежные руки, чем руки Максима и полиции. Объяснение происходящему способен найти лишь Кордозо Эсса, обладающей сверхъестественной способностью проникать в загадки потустороннего мира, узнавать прошлое и будущее, которое вершится в лучезарных небесах и в черных пропастях. Зулмира тоже не сомневалась, что все это проделки дьявола. Накануне она промолчала, не желая огорчать и без того расстроенного пиланки. Но едва кончилась игра в паласе, Кто-то невидимый дотронулся до ее груди, а потом, о ужас, ущипнул за бедро. «Посмотри, пикито!» Она подняла халат. На бронзовой коже красовался багровый синяк. Последнее и решающее доказательство козни нечистого. «Аккиденте!» «Черт возьми!» воскликнул калабриец. «Итак...» За минувшие годы гуляка ничуть не изменился. «Ночью я приду, чтобы вытащить тебя из постели. Жди!» Будто Дона Флор была распутной девкой и могла отдаться другому, пока муж спит сном праведника. Дона Флор смотрит в его честное благородное лицо, слушает его спокойное дыхание, ее охватывает нежность. Нет на свете мужчины лучше Теодора. И пора ей раз и навсегда покончить с колебаниями, недостойными порядочной женщины. Лучше подождать гуляку в гостиной, так надежнее».